Татьяна чувствовала себя немного лучше, но по утрам ее все еще тошнило, поэтому от приехавшей на каникулы Ленки беременность скрыть не удалось. Дочь восприняла известие внешне спокойно, даже равнодушно, зато взяла на себя хозяйственные хлопоты. Выполняя предписание врача женской консультации, Таня много гуляла и много спала, читала всякие добрые книги и почти не общалась с мужем и дочерью. Жена будто отрешилась от мира. И, глядя на ее спокойное, безмятежное лицо, Федору иногда становилось очень страшно, что с ребенком что-то случится. Однажды Татьяна задремала совсем рано, как только кончилась программа «Время», а Федор немножко полежал рядом, но сна не было. Тогда он пошел на кухню, где Ленка варила суп. Усевшись в углу, он смотрел, как дочь весело сновид по кухне и улыбался. Все у нее выходило ладно, быстро, с огоньком. Лук шкварчал на сковородке, источая тонкий сладковато-пряный аромат. В кастрюльке булькала вода, а под ножом, ритмично стучащим по доске, будто сама собой распадалась на кусочки жёлтая картофелина. Пританцовывая, Ленка бросала нарезанные овощи в суп и тут же тянулась к полке с пряностями, а потом к лопаточке, чтобы помешать лук, и к холодильнику за банкой томатной пасты. И всё это выходило у неё плавно и грациозно, как в балете. Фёдор засмеялся. «Что, пап?» «Ничего, просто любуюсь». «Да я всё уже, посуду только помыть». С точностью отрегулировав огонь под кастрюлькой, Лена прикрыла её крышкой и вытерла руки подулом фартука. «Я помою», — сказал Фёдор. «Может, чайку попьём?» «Давай». Пока он намывал сковородки, Лена заварила чай и сделала по бутерброду с колбасой. Сидели так уютно, что Фёдору не хотелось ничего говорить. но все-таки он набрался духу. «Ты, Лена, пожалуйста, относись к маме поласковее». Начал он понимая, что выходит фальшиво и неловко. «Она очень беспокоится, как ты воспримешь ее положение». Лена пожала плечами. да ко мне что? Были бы здоровы оба, и надеюсь, у этого ребенка будет более счастливое и адекватное детство, чем было у меня». Федор поморщился. «Лена, я прошу тебя, не начинай». «Только не сейчас, ладно?» «Пап, ты спросил, я ответила». «Лена, мы признали, что были неправы, воспитывали тебя неверно и испоганили тебе детство. Ты имеешь право нас ненавидеть, только я очень тебя прошу, не прямо сейчас. Побереги маму, пока она в интересном положении». «А можно хотя бы дослушать?» «Папа, что было, то было. Никакой иронии ты это не замажешь. И простить я не могу не потому, что не хочу». а не получается. Лена вздохнула. «Потому что, как ты думаешь, человек с перебитым хребтом простит того, кто с ним такое сделал? Может быть, на целый день уговорит себя, что простил, а следующим утром увидит бегуна в парке и подумает, ах, если бы не этот гад, то я бы сейчас тоже так бегал». «Я понимаю, о чем ты говоришь, Леночка», — сказал Федор, поежившись от холодных слов дочери. Но я подумала, что вот была я ребенком, а теперь выросла. Так и мама тоже могла измениться. Я поняла, что сама отвечает за себя и свою жизнь, и поэтому обязана признавать такое же право за другими людьми. Я другая, и она другая. У меня новая жизнь, и у нее тоже. И общаться мы теперь можем по-новому, как два взрослых человека. А детство изуродованное... Она улыбнулась. Что прошло, то прошло. Надо ампутировать его как гандринозную конечность и научиться ходить на костылях. Как ты четко излагаешь. Учителя хорошие были. Мама тоже в свое время не испытывала трудности с формулировками. Неблагодарная дрянь, патологическая обидчивость, больное самолюбие, бриллианты словесности просто. Федор нахмурился. «Прошу тебя, не начинай. Я тебе говорю, что это в прошлом, все». Гнилая нога отрезана и стоит в банке с формалином. Обиды, гнев, все осталось там. Ты мудрая женщина, Лена. Дочь улыбнулась, но от ее холодного взгляда Федору стало совсем не по себе. Не волнуйся, пап, пока я здесь обещаю тебе полнейшую любовь и идиллию. Да? Да, папа. Мне есть чем заняться, кроме как выяснять отношения с мамочкой. Ей нужна любящая дочь, она ее получит. А тебе? «Что мне? Тебе, любящая мать, не нужна?» «А я поняла, что я у себя одна и в первую очередь должна сама о себе позаботиться». «Вот как? Да, папа, нельзя себя никому скармливать». «Я понял», — со вздохом кивнул Фёдор. «Ну что ж, Лена, ты мудрая женщина, а значит, и доброта к тебе со временем придёт». «Значит, по-твоему, сейчас я злая?» — воскликнула Ленка. — Я! — Лена, тише! — Вы надо мной издевались, как хотели. Ленка перешла на шепот, отчего лицо ее исказилось. — А злая я! Что ты хочешь вообще? Что я должна сделать, чтобы тебе угодить? Оживить мертвую конечность и пришить себе обратно? Так не получится. Могу только вытащить ее из формалина, чтобы она тут гнила и воняла. — Успокойся, пожалуйста. — Вот какого черта! — Я приехала, все нормально, помогаю, стараюсь как могу. Нет, ты лезешь со своими нотациями, — Лена вскочила. Знаешь что, иди ты в задницу. Да что я сделал-то не так, — спросил Федор ей в спину. Дочь выбежала из кухни и скрылась в своей комнате. Федор посидел немножко, допил чай и подошел к Ленкиной двери. Прислушался и, уловив всхлипывание постучался и вошел. Лена лежала в темноте, свернувшись калачиком на своем диванчике. Федор погладил ее по голове, дочь дернула плечом. «Прости, Лена, ты хорошая». «Иди к черту!» «Нет, правда. Ты очень хорошая и добрая. Просто сдержанная и рассудительная. Но это еще лучше». Схлипнув глубоко и резко, как ребенок, она села. «А могу я в этом доме прожить хотя бы пять минут без психоанализа моей личности?» Федор растерялся. Он очень давно не ссорился с дочерью один на один. И раньше эти редкие стычки заканчивались покупкой мороженого. А теперь что? Теперь Ленка выросла и овладела женским искусством любой аргумент оборачивать против него. Тут дверь открылась, и в комнату влетела Татьяна. «Лена, что такое? Почему ты плачешь?» Оттолкнув Фёдора, она обняла дочь. Ленка зарыдала в голос. «Ну всё, всё, я с тобой». «Что ты натворил, придурок?» Фёдор развел руками. «Не строй из себя идиота!» «Тань, да я честно обидел мою девочку. Но ничего, сейчас вытрем глазки, успокоимся. Всё будет хорошо». Фёдор хотел тоже обнять Ленку, но Татьяна отмахнулась. «Да я просто хотел, чтобы мы все дружно жили». «Господи, куда ты полез, злыдень «И действительно», — подумал Фёдор мрачно, Куда я полез в женское? Вот Ленка хотела мыслить четко и логично, по-мужски, а я в три секунды расшатал ей всю конструкцию. Он попытался найти какие-то правильные, подходящие к случаю слова, но посмотрел на своих женщин и понял, что все, что он сейчас не скажет, будет не то. «Папа бесит!» — приговаривала Татьяна, всхлипывая сама. «Стоит, как статуя! Нет бы водички принести!» Фёдор повиновался. Всё летит, дни мелькают и сливаются, как огни скорого поезда. И ты то ли едешь в нём, то ли смотришь со стороны. Но на редких остановках пути вдруг обнаруживаешь, что ты уже далеко-далеко от места отправления, и вообще непонятно, ты ли это. Ясно одно — назад не вернёшься. Наверное, именно об этом плачут сейчас Таня с Леной.